Часть третья. Почтительное участие к бедной леди Верендер не дозволило мне даже и намекнуть на то, что я угадала грустную истину, пока она сама не заговорит об этом. Я молча выждала ее доброй воли. И мысленно, подобрав на всякий случай несколько ободрительных слов, чувствовала себя готовую к исполнению всякого долга, который мог призвать меня, как бы ни был он тягостен. «Вот уже несколько времени, друзила, как я не на шутку больна», — начала тетушка, — «и, странно сказать, сама этого не знала». Я подумала о том, сколько тысяч погибающих ближних в настоящую минуту не на шутку больны духом, сами того не зная. И мне сильно сдавалось, что бедная тетушка, пожалуй, в том же числе. «Так, милая тетушка», — грустно проговорила я, — «так». «Я привезла Рахиль в Лондон, как вам известно, с тем, чтобы посоветоваться с врачами», — продолжала она. Я сочла за лучшее пригласить двух докторов. Двух докторов. И, увы мне, в положении Рахили, ни одного священника. Так, милая тетушка, повторила я, так. Один из медиков, продолжила тетушка, мне вовсе не был знаком. Другой, старый приятель моего мужа, ради его памяти всегда принимал во мне искреннее участие. Прописав лекарство Рахили, он выразил желание поговорить со мною с глазу на глаз в другой комнате. Я, разумеется, ожидала каких-нибудь особенных предписаний относительно ухода за болезнью дочери. К удивлению моему, он озабоченно взял меня за руку и сказал. «Я все смотрел на вас, леди Верендер, как по профессии, так и с личным участием. Вы сами, кажется...» «Гораздо больше дочери нуждаетесь в совете медика». Он пораспросил меня, чему я сначала не придавала большой важности, пока не заметила, что ответы мои его встревожили. Кончилось тем, что он взялся посетить меня со своим приятелем-медиком на другой день в такой час, когда Рахили не будет дома. Результатом этого визита, сообщенным мне с величайшей деликатностью и осторожностью, было убеждение обоих докторов в ужасной, невознаградимой запущенности моей болезни, развившейся ныне за пределы их искусства. Более двух лет страдала я скрытой болезнью сердца, которая без всяких тревожных признаков мало-помалу безнадежно уходила меня. Быть может, я проживу еще несколько месяцев, Быть может, умру, не дождавшись следующего утра. Положительнее этого доктора не могли и не решались высказаться. Напрасно было бы уверять, мой друг, что я обошлась без горьких минут с тех пор, как истинное мое положение стало мне известным. Но теперь я легче прежнего покоряюсь моей судьбе и стараюсь по возможности привести в порядок земные дела. «Пуще всего, мне хотелось бы, чтобы Рахиль оставалась в неведении истины. Узнав ее, она тотчас припишет расстройство моего здоровья этой передряги с алмазом и станет горько упрекать себя бедняжка в том, что вовсе не ее вина. Оба медика согласны, что недуг начался года два, если не три тому назад». Я уверена в том, что вы сохраните мою тайну, Друзила, так же, как и в том, что вижу в лице вашем искреннюю печаль и участие ко мне». «Печаль и участие! Да можно ли ждать этих языческих чувств от английской женщины-христианки, укрепленной на якоре веры? Бедная тетушка и не воображала» каким ливнем ревностной благодарности переполнилось мое сердце по мере того, как она досказывала свою грустную повесть. Вот, наконец, открывается предо мной то поприще, на котором я могу быть полезною. Вот возлюбленная родственница и погибающий ближний, накануне великого примирения, вовсе к нему не приготовленная, но наставленная свыше наставленная, открыться в своем положении предо мной. Как описать мне ту радость, с которой я вспомнила ныне, что бесценных духовных друзей моих, на которых могу положиться, надо считать не единицами, не парами, а десятками и более? Я заключала тетушку в объятии. Теперь моя нежность, выступавшая через край, не могла удовлетвориться чем-либо менее объятия. «О, каким неописанным счастьем вдохновляете вы меня!» ревностно проговорила я. «Сколько добра я вам сделаю, милая тетушка, прежде чем мы расстанемся!» Сказав несколько серьезных слов в виде вступительного предостережения, я указала ей троих из моих друзей, равно упражнявшихся в делах милосердия с утра до ночи по всему околотку, равно неутомимых на увещание, равно готовых с любовью приложить к делу свои дарования по одному моему слову. Увы, результат вышел далеко не ободрителен. Бедная леди Верендер казалась озадаченную, испуганную, и на все, что я не говорила ей отвечала чисто светским возражением, будто не в силах еще видеться с чужими людьми. Я уступила, но только на время, разумеется. Обширная моя опытность в качестве чтеца и посетительницы под руководством не менее 14 духовных друзей, считая с первого и до последнего, подсказала мне, что в этом случае требуется подготовка посредством книг, У меня была библиотека, составленная из сочинений, как нельзя более соответствующих неожиданно постигшей меня заботе и как бы рассчитанных на то, чтобы пробудить, убедить, приготовить, просветить и укрепить мою тетушку. — Может быть, вы вздумаете почитать, милая тетушка? — сказала я как можно вкрадчивей. Я бы вам принесла своих собственных, бесценных книжек. Загнутыми страницами в надлежащем месте, тетушка, и с отметками-карандашом там, где вам следует приостановиться и спросить себя, не относится ли это ко мне. Но даже эта простая просьба так, безусловно, язычески влияет цвет, по-видимому, пугала тетушку. «По возможности, друзилла, я сделаю все угодное вам» сказала она с видом удивления, который был и поучителен, и ужасен. Нельзя было терять ни минуты. Часы на камине показывали, что я как раз только успею сбегать домой, запасшись первым отделением избранных сочинений, но хоть одной дюжинкой, и вернуться вовремя, чтобы принять адвоката и засвидетельствовать завещание леди Верендер обещав, наверное, возвратиться к пяти часам, я вышла из дому и отправилась по делам милосердия. Когда дело идет о моих собственных интересах, я при переезде с места на место смиренно довольствуюсь амнибусом. Позвольте дать вам понятие о моей ревности к интересам тетушки, упомянув, что в настоящем случае я провинилась в расточительности и взяла кэп. Я поехала домой, выбрала и переметила первое отделение книг и вернулась в Монтагю-сквер с дорожным мешком, набитым дюжиною сочинений, которому подобных, по моему твердому убеждению, не найдется ни в одной литературе из всех прочих стран Европы. Извозчику я заплатила по такси, что следовало, но он принял деньги с побранкой» вследствие чего я тотчас подала ему печатную проповедь. Но этот отверженец так растерялся, точно я завела ему в лицо пистолетное дуло. Он прыгнул на козлы и с нечестивыми кликами ужаса яростно погнал прочь. К счастью, это было уже бесполезно. На зло ему я посеяла доброе семя, бросив другую проповедь в Кэба. «Слуга, отворивший мне дверь, к величайшему облегчению моему, не та особа, что в чипце с лентами, а просто лакей!» Уведомил меня, что доктор пожаловал и все еще сидит в заперти с леди Верендер. Мистер Бров, адвокат, прибыл с минуту тому назад и дожидается в библиотеке. Меня также провели в библиотеку дожидаться. Мистер Бров, кажется, удивился, увидав меня». Он ведет дела всего семейства, и мы с ним еще прежде встречались под кровом леди Верендер. То был человек, прискорбно сказать, состарившийся и посиделый на службе свету, человек, бывший в часы занятий избранным служителем закона и мамоны, а в досужное время равноспособный читать романы и серьезные трактаты. Погостить приехали мисс Клак. — спросил он, взглянув на мой дорожный мешок. Поведать содержимое бесценного мешка подобной личности значило бы просто-напросто вызвать нечестивый взрыв. Я снизошла до его уровня и упомянула о деле, по которому приехала. — Тетушка известила меня о своем намерении подписать завещание, — ответила я, и была так добра, что просила меня присутствовать в числе свидетелей, «А, вот как! Что ж, мисс Клак, вы на это годитесь. Вам более двадцати одного года, и в завещании леди Верендер вам нет ни малейшей денежной выгоды». «Ни малейшей денежной выгоды в завещании леди Верендер! О, как я была благодарна, услыхав это!» Если бы тетушка, владея тысячами, вспомнила обо мне бедной, для которой и пяти фунтов сумма немаловажная, если бы мое имя появилось в завещании при маленьком наследстве в виде утешения, враги мои заподозрили бы чистоту побуждений, которые нагрузили меня избраннейшими сокровищами моей библиотеки, а из скудных средств моих извлекли разорительный расход на Кэп. Теперь меня не заподозрит и злейший насмешник. Все к лучшему. О, конечно, конечно, все к лучшему. Голос мистера Бровфа вызвал меня из этих утешительных размышлений. Мое созерцательное молчание, кажется, угнетало дух этого мирянина и как бы заставляло его против воли беседовать со мной. Ну, мисс Клак, что же новенького в кружках милосердия? «Как поживает приятель ваш, мистер Абельвайт, после трепки, что задали ему эти мошенники в Нортумберланд-стрит?» «Признаюсь, славную историю рассказывает в моем клубе об этом милосердном джентльмене. Я пренебрегла ужимкой, с которую эта личность заметила, что мне более двадцати одного года, и что в тетушкином завещании не предстоит мне денежной выгоды». Но тона, которым он говорил о дорогом мистере Готфрии, я уже не могла вынести. После всего происшедшего пополудни в моем присутствии, я чувствовала себя обязанную заявить невинность моего давнего друга, как только высказано сомнение относительно ее, и, признаюсь, также чувствовала себя обязанную к исполнению правдивого намерения прибавить, и язвительное наказание мистеру Брофу. «Я живу вдали от света, сэр», — сказала я, «и не пользуюсь выгодами принадлежности к какому-нибудь клубу. Но история, на которую вы намекаете, случайно известна мне, а также и то, что еще не бывало клеветы более подлой, чем эта история». «Да, конечно, мисс Клак, вы уверены в своем друге, весьма естественно». Но мистеру Готфрию Аблевайту не так легко будет убедить весь свет, как он убеждает комитеты милосердных леди. Все вероятности безнадежно против него. Он был в доме во время пропажи алмаза, и первый из всех домашних выехал после того в Лондон. Гаденькие обстоятельства, сударыня, если еще посвятить их позднейшими событиями. Я знаю, что мне следовало бы поправить его на этом же месте речи. Мне следовало бы сказать ему, что он говорит, не зная о свидетельстве невинности мистера Готфрия, предоставленном единственной особой, которая бесспорно могла говорить с положительным знанием дела. Увы, соблазн искусно довести адвоката до поражения самого себя был слишком силен. С видом крайней наивности я спросила, что он разумеет под позднейшими событиями. «Под позднейшими событиями, мисс Клак, я разумею те, в которых замешаны индийцы», продолжал мистер Бров, с каждым словом все более и более забирая верх надо мной, бедняжкой. «Что делают индийцы тотчас по выпуске их из фрезенгальской тюрьмы? Они едут прямо в Лондон» и останавливаются у мистера Локера. Что же говорит мистер локкер впервые обращаясь к судебной защите? Он заявляет подозрение на индийцев в подговоре проживающего в его заведении иностранца-рабочего. Возможно ли яснейшее нравственное доказательство, по крайней мере того, что мошенники нашли себе сообщника в числе наемников мистера Локера, и знали о местонахождении лунного камня в его доме. Очень хорошо. Что же дальше? Мистер Локер встревожен и весьма основательно насчет безопасности драгоценного камня, взятого им в залог. Он тайно помещает его, описав его в общих выражениях, в кладовую своего банкира. Чрезвычайно умно с его стороны, но индийцы со своей стороны не глупее. Они подозревают, что «Алмаз» тайком перевезен с одного места на другое и нападают на необыкновенно смелое и удовлетворительнейшее средство выяснить свои подозрения. За кого же они хватаются? Кого обыскивают? Ни одного мистера Локера, что было бы еще понятно, — а также и мистера Готфрия Абльвайта. Почему? Мистер Абблвайт объясняет, что они действовали по темному подозрению, случайно застав его в разговоре с мистером Локером. Нелепость! В то утро с мистером Локером говорила, по крайней мере, полдюжина людей. Почему же за ними никто не следил до дому и не заманил их в ловушку? Нет. Нет. Простейший вывод тот, что мистер Аблевайт лично был не менее мистера Локера заинтересован в лунном камне. А индийцы так мало знали, у кого из двух находится алмаз, что им не оставалось ничего иного, как обыскать обоих. Таково общественное мнение, мисс Клак, и в этом случае общественное мнение не так-то легко отвергнуть. Последние слова он проговорил с видом такой поражающей мудрости, так светски самоуверенно, что, право я, к стыду моему будь сказано, не могла удержаться, чтобы не провести его еще крошечку подальше, прежде чем ошеломить истиной. — Не смею спорить с таким даровитым законником, — сказала я. Но вполне ли честно, сэр, в отношении мистера Аблевайта пренебрегать мнением знаменитого в Лондоне полицейского чиновника, производившего следствие по этому делу? У пристава Кофа и в мыслях не было подозрения на кого-либо, кроме мисс Верендер. Уж не хотите ли вы сказать, мисс Клак, что согласны с приставом? Я никого не виню, сэр, и не заявляю никакого мнения. А я грешен и в том, и в другом, сударыня. Я виню пристава в полнейшем заблуждении и заявляю мнение, что если бы он подобно мне знал характер мисс Рахили, то заподозрил бы сначала всех домашних, прежде чем добраться до нее. Я допускаю в ней недостатки. Она скрытна, своевольно, причудливо, вспыльчиво и не похожа на других своих сверстниц но чиста, как сталь, благородна и великодушна до последней степени. Если бы яснейшие в свете улики клонили дело в одну сторону, а на другой стороне не было бы ничего, кроме честного слова мисс Рахили, я отдал бы преимущество слову ее перед уликами, даром, что я законник. Сильно сказано, мисс Клак, но таково мое искреннее мнение». Не найдете ли удобным выразить ваше мнение понагляднее, мистер Бров, так чтобы во мне уже не оставалось сомнения, что я поняла его? Положим, вы нашли бы мисс Верендер, неизвестно почему, заинтересованную происшествием с мистером Аблевайтом и мистером Локером. Предположим, она стала бы самым странным образом расспрашивать об этом ужасном скандале и выказала бы неодолимое волнение, увидав, Какой оборот принимает дело? Предполагайте все, что вам угодно, мисс Клак. Вы ни на волос не пошатнете моей веры, врахиль Верендер. До такой степени, безусловно, можно положиться на все. До такой степени. Так позвольте же сообщить вам, мистер Бров, что мистер Аббельвайт не более двух часов тому назад был здесь, в доме. И полнейшая невинность его во всем касающемся пропаже лунного камня была провозглашена самою, мисс Верендер, в сильнейших выражениях, каких я и не слыхивала от молодых леди. Я наслаждалась торжеством, кажется, надо сознаться, грешным торжеством, видя мистера Брофа, в конец уничтоженным и опрокинутым моими немногими простыми словами. Он вскочил на ноги и молча вытаращил на меня глаза. Я же, спокойно сидя на своем месте, рассказала ему всю сцену точь в точь, как она происходила. — Что же теперь-то вы скажете о мистере Абльвайте? — спросила я со всею возможною кротостью, как только договорила. — Если мисс Рахиль засвидетельствовала его невинность... Я не стыжусь сказать, что и я верю в его невинность не менее вас, мисс Клак. Я, подобно прочим, был обманут кажущимися обстоятельствами и сделаю все возможное во искупление своей вины, публично опровергая, где бы я не услышал ее, сплетню, которая вредит нашему другу. А между тем... «Позвольте мне приветствовать мастерскую ловкость, с которую вы открыли по мне огонь из всех ваших батарей в ту самую минуту, когда я менее всего мог этого ожидать. Вы далеко бы пошли по моей профессии, сударыня, если бы вам посчастливилось быть мужчиной». С этими словами он отвернулся от меня и начал раздражительно ходить из угла в угол. Я могла ясно видеть, что новый свет, брошенный мною на это дело, сильно удивил и смутил его. По мере того, как он более и более погружался в свои мысли, с уст его срывались некоторые выражения, позволявшие мне угадать отвратительную точку зрения, с какой он до сих пор смотрел на тайну пропажи лунного камня. Он, не стесняясь, подозревал дорогого мистера Готфрия, в позорном захвате алмаза и приписывал поведение Рахили великодушной решимости скрыть преступление. В силу же утверждения самой мисс Верендер, неопровержимого по мнению мистера Брофа, это объяснение обстоятельств оказывается теперь совершенно ложным. Смущение, в какое я погрузила высокого знаменитого юриста, До того ошеломило его, что он уже не в силах был искрыть его от моей наблюдательности. — Каково дельце! — слышалось мне, как он ворчал про себя, остановившись у окна и барабаня пальцами по стеклу. — Уж не говоря про объяснение, даже и догадкам-то недоступно. С моей стороны вовсе не требовалось ответа на эти слова, но все-таки я ответила. Трудно поверить, что я все еще не могла оставить в покое мистера Брофа, пожалуй, покажется верхом человеческой испорченности, что я нашла в последних словах его новый повод наговорить ему неприятностей. Но что ж делать, друзья мои, разве есть мера людской испорченности? Все возможно, когда падшая природа осиливает нас. «Извините, что я помешаю вашим размышлениям», — сказала я ничего не подозревавшему мистеру Брофу. «Мне кажется, можно сделать еще предположение, до сих пор никому из нас не приходившее в голову». «Может быть, мисс Клак. Признаюсь, даже не знаю, какое...» Перед тем, как мне посчастливилось, сэр, убедить вас в невинности мистера Абливайта, вы упомянули в числе поводов к подозрению самое присутствие его в доме во время пропажи алмаза. Позвольте напомнить вам, что мистер Франклин Блэк в то время также находился в доме. Старый сребролюбец отошел от окна. Сел в кресло как раз против меня и пристально поглядел на меня с тяжелой лукавой усмешкой. — Нет, вы не так ловки в адвокатуре, как я полагал, мисс Клак, — задумчиво проговорил он. — Вы не умеете в пору кончить. — Боюсь, что я не совсем понимаю вас, мистер Бров, — скромно сказала я. — Неподходящее дело, мисс Клак, на этот раз право неподходящее. Франклин Блэк, как вам хорошо известно, первый любимец мой. Но не в том дело. Извольте, я в этом случае согласен с вашим взглядом. Вы совершенно правы, сударыня. Я подозревал мистера Аблевайта в силу тех обстоятельств, которые, отвлеченно говоря, оправдывают подозрения и относительно мистера Блэка. Очень хорошо, заподозрим и его. Скажем, что это в его характере он в состоянии украсть лунный камень. Я спрашиваю только, выгодно ли это было для него? Долги мистера Франклина Блэка, заметила я, дело, известное всему семейству. А долги мистера Готфрия Абблевайта не достигли еще такой степени развития? Совершенно справедливо, но в теории вашей, мисс Клак, встречаются два затруднения. Я заведую делами Франклина Блэка и прошу позволения сообщить вам, что огромное большинство его кредиторов, зная богатство его отца, очень охотно ждет уплаты, причисляя проценты к сумме. Вот первое затруднение и довольно тяжеловесное, а другое, увидите, еще тяжелее. Мне известно из уст самой леди Верендер» что пред самым исчезновением этого адского индийского алмаза дочь ее готовилась выйти замуж за Франклина Блэка. Она завлекла его и оттолкнула потом по кокетству молодой девушки. Но все-таки она успела признаться матери, что любит кузена Франклина. А мать посвятила кузена Франклина в эту тайну. И вот он пребывает, мисс Клак, в уверенности что кредиторы терпеливы и в надежде жениться на богатой наследнице. Считайте его мошенником, сколько угодно, только скажите на милость, зачем же ему красть-то лунный камень? «Сердце человеческое неисповедимо», — сказала я с кротостью «Кто в него проникнет?» То есть, другими словами, сударыня, хотя не было никакой надобности красть алмаз, Он, тем не менее, взял его по врожденной испорченности. «Очень хорошо. Положим так. За коим же чертом? Извините меня, мистер Бров, когда при мне упоминают о черте в таком смысле, мне следует уйти». «Извините меня, мисс Клак, я постараюсь впредь быть поразборчивее в выражениях. Я только одно хотел спросить». Зачем бы Франклину Блэку, предположив даже, что он взял алмаз, становиться во главе всех домашних розысков? Вы можете сказать, что он употребил хитрость для отвлечения от себя подозрений. Но я отвечу, что ему не было нужды отвлекать подозрения, так как никто его не подозревал. Итак, он сначала крадет лунный камень, без малейшей надобности, поврожденной испорченности, а потом вследствие пропажи камня играет роль вовсе ненужную и доводящую его до смертельного оскорбления молодой особы, которая иначе вышла бы за него замуж. Вот какой чудовищный тезис вы принуждены защищать, если попытаетесь связать пропажу лунного камня с Франклином Блэком. Нет-нет, мисс Клак, после всего сказанного сегодня между нами... Узелок затянут наглухо. Невинность мисс Рахили, как известно ее матери и мне, вне сомнений. Невинность мистера Аблевайта также же бесспорна. Иначе мисс Рахиль не свидетельствовала бы о ней. А невинность Франклина Блэка, как видите, неопровержимо говорит сама за себя. С одной стороны, мы нравственно уверены во всем этом. А с другой стороны, мы равно уверены в том, что кто-нибудь да привезет же камень в Лондон, и что в настоящее время он в руках мистера Локера или его банкира. К чему же ведет моя опытность? К чему привела бы чья бы то ни была опытность в подобном деле? Она сбивает с толку и меня, и вас, и всех. Нет, не всех. Оно не сбило с толку пристава кофа, Только что я хотела сказать это, со всевозможной кротостью и с необходимой оговоркой, чтобы не заподозрили меня в желании запятнать Рахиль, как лакей пришел доложить, что доктор уехал, а тетушка ожидает нас. Это прекратило прение. Мистер Бров собрал свои бумаги, видимо, утомленные вопросами, которые задал ему наш разговор. Я подняла свой мешок, наполненный драгоценными изданиями, чувствуя себя в состоянии протолковать еще целые часы. Мы молча отправились в комнату леди Верендер. Позвольте мне, прежде чем рассказ мой перейдет к другим событиям, прибавить, что я описала происходившее между мной и адвокатом, имея в виду определенную цель мне поручено включить в мою письменную дань прискорбной истории лунного камня полное изложение не только общего направления подозрений, но и имена тех особ, которых подозрение касалось в то время, когда стало известно, что индийский алмаз находится в Лондоне. Изложение моего разговора с мистером Брофом в библиотеке показалось мне как раз соответствующим этому требованию. Вместе с тем оно обладает и великим нравственным преимуществом, принося греховное самолюбие мое в жертву, которая с моей стороны была существенно необходима. Я должна была сознаться, что греховная природа пересилила меня. Сделав же это указательное призвание, я осилила свою греховную природу. Нравственное равновесие восстановлено, Духовная атмосфера снова прочищается. Мы можем продолжить, дорогие друзья мои.